Глава 4. Ночью, как ни странно, Инара уснула едва легла в кровать, и даже кошмары не снились. Но вот утром, утром она вспомнила о произошедшем сразу. Только глаза открыла, и осознание вылилось на неё ушатом холодной воды. Умываясь и одеваясь, Ина перебирала детали ритуала, слишком чётко отпечатавшегося в памяти, хотя некоторые картины предпочла бы забыть. Главный вопрос заключался в следующем: Действительно ли это тёмное колдовство способно убить, если она ослушается и не пойдёт в замок? Там, в избушке, ошарашенной Инаре показалось, что её опутало властной аурой неведомого, что по велению старухи невозможно противиться. Она испугалась, настолько сильно, что почти не осознавала того, что говорила ей сестра по дороге домой. Но сейчас, когда светило солнце, отражаясь яркими искрами от выросших под утро сугробов, страх начал таять, словно ночные тени на рассвете. К тому моменту, как Инара полностью оделась и была готова выйти из комнаты, она поняла: это всё глупости, эмоции. Вчера она переживала за сестру, нервничала, когда следовала за ней. Да и там, в лесном домике, всё было устроено для создания атмосферы, как декорации в театре. Старуха в лохмотьях, её танец, речитатив, преданные глаза якобы адептов. В общем, Ина поддалась эмоциям и поверила, что действительно участвовала в тёмном ритуале со смертельным исходом. А на самом деле молодёжь просто щекотала себе нервы для развлечения. С Лилианой они столкнулись уже в дверях. Сестра стояла с занесённым для стука кулачком. Взгляд у неё был смущённый и ещё виноватый. "Ина", начала она, опустив руку и уставившись взглядом в носки домашних туфель. "Прости меня. Я очень сожалею, что согласилась на этот ритуал, и тебе теперь придётся идти". "Я никуда не пойду", уверенно ответила Ина. Сестра тут же перестала любоваться обувью и изумлённо на неё уставилась. "На ведь колдовство", шёпотом произнесла она. "Нет никакого колдовства. Это всё обман. Они просто хотели посмеяться над тобой и надо мной, но я им этого не позволю". Бровинах хмурились, уголки рта опустились вниз, ина рассмотрела с решимостью и твёрдостью, каких у Лилианы никогда не было. В этот момент она восхищалась старшей сестрой. Ты правда ни капельки не боишься? всё же переспросила девушка. Нет, уверенно ответила Инна и добавила: идём завтракать. Мама, наверное, уже заждалась. Маменька действительно уже постукивала розовыми ногтями по столешнице, скрытой под белоснежной скатертью, и это означало высшую степень нетерпения. Инна рычательно всматривалась в лицо матери, боясь, что та в курсе их ночной вылазки. Но кроме опоздания на завтрак обеих дочерей, Августу Бренар, кажется, ничто не волновало. И на тихонько выдохнула. Всё обошлось. Но с Лилей придётся серьёзно поговорить, ведь в следующий раз сестры просто может не оказаться рядом. Доброе утро, мама. Доброе утро, папа. Дочери по очереди поцеловали родителей в щёку. Но если отец только буркнул что-то благожелательное и вновь уткнулся в свежую газету, то маминька должна была высказать своё ценное мнение. У неё называлось это воспитание настоящих леди. и заключалось в чтении нотаций и сравнительном анализе поведения дочерей и своего в их возрасте. Вот я в вашем возрасте никогда не позволяла себе, начала мама. Научные годами опыта девочки синхронно выпрямили спины, опустили глаза и чинно сложили руки на коленях. Ещё несколько лет назад они бы потихоньку пиналиs ногами под столом, стараясь не засмеяться. Но сейчас обе уже повзрослели, и насмешки над матерью казались им недопустимыми. К счастью, Катерина наконец принесла овсянку с ягодами и свежие булочки. Маменька была вынуждена отвлечься от нравоучений. Слушка во рту читать нотации не слишком удобно. К тому же, она должна была являть пример собственных утверждений и не разговаривать во время еды. Сегодня наряжают ёлку на площади, сообщила мама, когда с каши было покончено. Мы все едем. Карл, ты позаботься о лошадях. Да, дорогая, отозвался господин Бреннар, не отрываясь от газеты. Инара мысленно застонала. Ехать на площадь с родителями не хотелось, но и отговориться от семейного выезда не было никакой возможности. Если мама сказала, а папа уже нанял коляску, значит, дело решённое. Ты правда на меня не сердишься? Лилиана догнала её у дверей столовой. Она снова, как щеночек, пыталась заглянуть в лицо сестре. Нет, ответила Инара, обернувшись. Папа шёл сразу за ними, и слышать подробности ему было вовсе не обязательно. Идём ко мне в комнату. Лиля оглянулась, увидела отца и кивнула. Похоже, подумала о том же. "Девочки, через час мы выезжаем, поторопитесь", догнал их мамин голос. Не сговариваясь, сёстры и отец прибавили шаг. Инна закрыла дверь своей комнаты, дождалась, когда сестра опустится на край ше кровати и села рядом. "Расскажи мне, как всё произошло", мягко попросила она. Лиля не стала отнекиваться. После того, как Инна закрыла её собой от страшной глы в руках не менее страшной старухи, всё начало видеться в ином свете. И смелый поступок сестры, и её мягкость, отсутствие рога, некоторую Лили несомненно заслужило. Сейчас всё стало так же, как и прежде. Девушка не домывала, откуда у неё появились тёмные мысли насчёт Инны, ведь они растаяли без следа. Поэтому Лилиан рассказала всё. Как Агата подошла на улицу на следующий день после катания на санках, И в этот раз она была очень мила. Да и сама Лили неожиданно начала испытывать к ней необъяснимую симпатию, поэтому охотно остановилась и поболтала. Потом Агата пригласила её на каток вместе с ними, после на посиделки в дом Вейлы. А там уже девушки рассказали, что собираются поучаствовать в ритуале и позвали её с собой. Почему-то согласилась. Не знаю, смутилась Лили. Мне казалось, ты совсем обо мне не думаешь, а они были такими милыми. Прости, что я наговорила тебе гадостей. Ты вовсе не эгоистка. Даже не знаю, почему я так сказала. Я тебя очень люблю, Инна. Я тебя тоже люблю, Лили. Инара промедлила лишь мгновение, а потом раскрыла объятия, и младшая сестра с готовностью к ней прижалась. Пообещай мне, что ты будешь стороница Агаты, попросила Инна. Обещаю, торжественно произнесла Лилиана, абсолютно веря в свои слова. Мама спустилась вниз спустя 2 часа. Дочери и муж терпеливо ждали её в гостиной. Вы уже готовы? Августа Бреннар окинула всех троих критическим взглядом и, кажется, осталась довольна, но всё же не удержалась от замечания. Поехали, мы уже опаздываем. Девочки переглянулись с отцом. Карл Бреннар им подмигнул, от чего девушки тихонько захихикали. Две серые в яблоках лошадки вхрапывали и переступались нагина на ногу взрыхляя снег. Из ноздрей в морозный воздух поднимались облачка пара. Возница сидела на облучке. Судя по красному носу, он порядком подмёрз, пока ждал клиентов. Но ничего не сказал, только коснулся края, надвинутый на лоб меховой шапке, приветствуя бренаров. Сани были выкрашены в синий цвет. С морозным орнаментом, белыми снежинками и волнами, похожими на завихрение ледяного ветра. Августа одобрительно посмотрела и позволила мужу усадить себя, укрыв ноги мягкой пушистой шкурой. Девочки забрались сами и заняли скамейку напротив. В этот раз посадка обошлась без происшествий, как в прошлом году. Тогда матери не понравился слишком красный вызывающий цвет саней. Она наотрез отказалась в них ехать. Пришлось идти пешком, что, разумеется, не соответствовало их статусу. А отец всю дорогу до площади слушал, как он невнимательный и совсем не любит свою жену. Зачем вообще нужны сани, если площадь находилась в 10 минутах ходу от их дома? Инара не понимала, но матери возражать было не принято. Раз она сказала, что статус Брынаров требует сани, значит, ей виднее. Тут спорить себе дороже. По пути девочки привычно выслушали краткие наставления. Инара перевязала платок, а Лилиана разгладила мех на шубке. Воротник к мужу госпожа Августа расправила сама. И тут, к счастью, они приехали. Девочки выскочили из саней, как только те остановились. — Девочки, подождите! — велела мама строгим голосом. Попытка к бегству была пресечена на корню. Идёмте сначала на ярмарку. Ёлку мы ещё успеем увидеть. Каждый год повторялось одно и то же. Мама позволяла выбирать им подарки на ярмарке, а потом покупала то, что считала нужным. В детстве как-то Лиля попыталась возразить, что она хотела совсем другое. Мама потом месяц переживала из-за неблагодарных детей, которые совсем не ценят её заботы. Но следующей зимой всё в точности повторилось. И всё равно Инара любила предновогодние ярмарки. большие многолюдные украшенные ветками ароматной хвои и красными ягодами подуба. Они были наполнены духом нового года, радостным смехом и улыбками. Одно удовольствие бродить меж рядов, рассматривать всякие мелочи и угощения, слушать комплименты от бородатых продавцов и уверения, что именно их товар самый лучший. И Нара заметила, каким взглядом сестра посмотрела на вышитый пояс и подошла к прилавку. Купец тут же оживился, подскочил, показывая и предлагая Лиля улыбнулась. Сестра правильно поймала сигнал и прошла чуть дальше, высматривая подарок для Ины. Но тут услышала позади недовольный мамин голос. "Ну что за ерунду ты смотришь? Это настоящее безвкусица. Вот я в вашем возрасте". Лилиана грустно вздохнула, не видать ей вышитого пояса с ярким бисером и мелким речным жемчугом. Но сестра подошла, жала руку, поддерживая: "Мол, не переживай, будет у тебя пояс". Настроение тут же вернулось. Ина всегда знала, что нужно сестре, умела поддержать как никто другой. Лили не могла понять, почему ещё вчера ей казалось, что сестра её больше не любит. Инара была самым чутким и отзывчивым человеком, если не во всём мире, то уж синичьи в горах точно. Наконец мама выбрала правильные подарки для всей семьи, и папа отнёс их в ожидавшие сами. Ну а теперь согреемся глиндвейном и посмотрим наконец на ёлку. Госпожа Бринар с трудом дождалась мужа, ухватила его под руку и почти потащила к стоявшему на площади трактиру. В дни новогодней ярмарки все желающие не помещались внутри, и хозяин устанавливал на улице столы, лавки и просто пеньки. Несмотря на морозец, почти все места под открытым небом были заняты. Госпожа Бринар велела мужу сделать заказ, а они с девочками пока найдут свободный стол. Принимать пищу стоя августа категорически отказывалась. К счастью, сидевшая неподалёку компания начала подниматься. Мужчины хлопали друг друга по плечам и громко прощались. Госпожа Бренарда ждалась, когда подавальщица уберёт посуду и протрёт столешницу, а затем аккуратно присела на одну из лавок. Дочери разместились напротив неё. Инара уже подмерзала и предпочла бы поискать стол внутри трактира, но спорить с матерью не стала. У той было прекрасное настроение. Новогодние ярмарки словно бы возвращали госпожу Бренар в детство. На её лице появлялась мечтательная улыбка. Просто грешно было бы портить маме праздник. Тем более, что отец уже нёс поднос с четырьмя глиняными кружками и шоколадными кексами. Неизменная ярмарочная трапеза. Ина взяла предложенную ей кружку и обхватила руками. В первую секунду замёрзшая ладонь обожгло, почти заставив девушку вскрикнуть. Но жар тут же стал приемлемым. Инаро грело озябшие пальцы, а потом сделала глоток. Горячее вино, приправленное мёдом и специями, отлично согревало в морозный день, и девушка потянулась за вторым глотком. Закружилась голова. В груди что-то сжалось в тугой узел, не позволяя сделать вдох, а потом пронзило резкой болью. Не удержавшись, Инна застонала. — Что с тобой, доченька? — мама вскочила, разглядев её белое, как снег, лицо. — Карл, ей плохо, сделай что-нибудь! Суетясь вокруг старшей дочери и призывая врача, Августа Бренар даже не заметила, как смахнула со стола глиняную кружку с глинтвейном. Вино брызнуло на снег, окропляя его словно свежепролитая кровь.